Глава двадцать шестая. Ожидание. Мы прошагали не меньше половины километра, но при этом вообще не углубились в так называемый разрушенный город. В который раз мысленно радуюсь, что в маске видимость почти как днем. «Сними я ее!» — переломало бы ноги уже в первую минуту. На протяжении всего пути от ворот неустанно проклинаю тех, кто построил это место и сделал дороги такими труднопроходимыми. Не переставая кручу головой из стороны в сторону в надежде увидеть хоть что-нибудь интересное, например, спасительный лифт, но ничего подобного естественно не вижу. Не трудно предположить, что искомое находится в самом центре спирали, а мы сейчас идём совсем не туда, куда надо. Жнец притормаживает возле странного здания конусообразной формы, которое начинается с широких нижних этажей и заканчивается острым шпилем наверху. И если зрение меня не обманывает, строение слегка покосилось направо. Остальные дома выглядят потрёпано. Вон у одного разбиты окна на нижних этажах, у второго отсутствует часть стены, она ввалилась внутрь. Если присмотреться, то можно обнаружить какой-то изъян у каждого здания. Шпиль и лёгкий наклон единственное, чем выбранное жнецом строение выделяется среди других и выглядит оно заметно лучше остальных. Это наводит на мысль, что мой спутник, вероятно, выбрал его не спроста. Он открывает дверь и жестом приглашает меня заходить первой. Я этого делать категорически не желаю, но не могу же просто, сломя голову, броситься прочь. Надо выбрать более подходящий момент, а значит, придётся подождать. Захожу внутрь и оказываюсь в просторном, абсолютно пустом холле. Напротив входа просматривается едва заметная дверь, которую ни будь я в маске вообще бы не заметила. Пока мы направляемся прямиком к ней, быстро открываю окно сообщения и сбивчиво стараюсь ничего не упустить, объясняю своему жнецу весь путь, по которому мы прошли, описываю ориентиры и само здание, в котором нахожусь сейчас. Он просит подождать ещё немного, говорит, что почти добрался. вздыхаю с облегчением и прощаюсь, переводя маску в обычный режим. Тем временем Жнец ведёт меня по широкой лестнице на третий этаж. Здесь, в отличие от первого этажа, горит яркий свет. Окон нет, поэтому его невозможно заметить с улицы. Комната такая же просторная, нет ни одной перегородки. По периметру стоят кресла и диваны, а вот центр пустой. Кто-то явно подготовился к тому, что сюда придут люди. иначе зачем мебель? Садись там, где тебе нравится, можешь отдыхать. Нам предстоит весьма продолжительное ожидание. Я пока свяжусь с остальными. И можешь снять маску, больше она тебе не понадобится. С некоторым сожалением снимаю маску, к которой уже успела порядком привыкнуть и пытаюсь проморгаться. Теперь мне предстоит заново привыкать к своему обычному зрению. Отдаю маску в протянутую руку жнеца. Некоторое время он смотрит на неё, не двигаясь. Чувствую, как сердце замедляется, а потом падает куда-то вниз. А вдруг он каким-то образом может увидеть все те сообщения, что я отправила Жницу? Что тогда будет? Не представляю. Но думаю, вряд ли он обрадуется, что за его спиной я общалась с кем. Они ведь коллеги, а в теории должны быть заодно, но это только в теории. Ведь мой напарник велел не доверять этому жнецу, а значит, с ним что-то не так. Только сейчас до меня доходит, что я вообще ничего не знаю, и я абсолютно бессильна в данной ситуации. Но вот что я могу сделать? Отсюда даже не улезнуть незамеченной. К моему огромному счастью, жнец наконец опускает руку с маской и жестом указывает, что я могу идти. Развернувшись, вздыхаю от облегчения и иду к одному из широких кресел, в котором не будет тесно двоим. Но я с удобством располагаюсь в нём одна, устало откидываясь на спинку. Жнец отходит к противоположной стене, чтобы держать в поле зрения меня и единственную дверь. Хорошо, что я успела передать сообщение своему жнецу до того, как отдала маску, иначе он ни за что не нашёл бы это место. Судя по тому, что нам какое-то время предстоит сидеть здесь, есть время отдохнуть и подумать, подумать о ближайшем будущем. Скоро мой жнец будет здесь, но что он сделает? Просто зайдёт сюда, заберёт меня и уведёт? Что-то я сильно в этом сомневаюсь. Но что тогда он будет делать? Ругаю себя за то, что не спросила его об этом. Чувствую себя слепым котёнком, ничего не знаю и не вижу, да и к тому же не могу ничего сделать. Как будут развиваться события? У меня нет ответа на этот вопрос. Беспомощность. Ненавижу это чувство. На фоне всего этого во мне поднимается тревожность, заставляющая нервно сжимать кулаки. От нервного напряжения и усталости слипаются глаза, и как я не стараюсь не спать, у меня ничего не выходит. Не знаю, сколько времени прошло, по ощущениям не больше часа, но точно сказать не могу, ведь ни часов, ни природных ориентиров здесь нет. Просыпаюсь, когда слышу какой-то шум. В комнату входят трое жнецов и один парень-доброволец. Откуда я знаю, что он доброволец? Вспоминаю его, как он шутил и улыбался, когда мы вместе проходили задание на заливе возле полигона. Кажется, его зовут Рассол. Вот только сейчас он выглядит смертельно уставшим, никакой улыбки нет и в помине. Искра узнавания мелькает в его взгляде, и он направляется прямиком ко мне. Вашедшие жнецы несколько коротких мгновений смотрят в мою сторону, а потом идут к своему товарищу, который поднялся с дивана в тот момент, когда открылась дверь. Настороженно смотрю на приближающегося добровольца. Сейчас я не могу никому доверять, даже несмотря на то, что когда-то он был настроен ко мне дружелюбно. Рассел садится в соседнее кресло и изучает моё лицо, а затем слегка приподнимает уголки губ в подобие улыбки, которая не касается глаз. Привет. Ты ещё местечко это спираль, не правда ли? Как ты? Давно здесь? Привет. Пожимаю плечами, бросаю взгляд на собравшихся стражников, но сразу же возвращаю внимание к собеседнику. «Всего пара часов. Что случилось? Выглядишь уставшим». «В этом месте невозможно расслабиться и отдохнуть, но ты сама должна знать. К тому же последние сутки мы чуть ли не бегом передвигались. Или у тебя было не так?» — несколько подозрительно спрашивает он. «Немногим лучше твоего», — отвечаю уклончиво. Что происходит? Что тебе сказал твой жнец? Сказал? удивлённо приподнимает брови. Ну, во-первых, я вообще ни черта не понимаю. Сопровождающий меня жнец сбежал, скрылся в неизвестном направлении, просто исчез. Я так понял, на замену ему прислали другого. Несколько часов назад мы встретили ещё двоих жнецов. До этого места шли вместе. Кстати, ты не знаешь, что это за место? до центра рукой подать а мы сидим и ждём непонятно чего а во-вторых твой жнец с тобой разговаривал вот чёрт и зачем я спросила про разговоры теперь надо как-то выкручиваться решаю сказать хотя бы часть правды не могу же я вывалить на него информацию о том что скорее всего до центра никто из нас так и не доберётся моего жнеца здесь тоже нет он упал в воду когда нашу лодку пыталась перевернуть акула Больше я его не видела. Сюда я тоже пришла с другим. Общались мы жестами, но я мало что поняла, сам понимаешь. Общаться с одним из них то ещё удовольствие. Рассел внимательно смотрит на меня, потом кивает, кажется, поверил. Незаметно вздыхаю от облегчения. Много людей пытались тебя убить, но пока ты проходила к Круге. Вопрос столь внезапен, что я несколько теряюсь. Двое, тихо признаюсь я, Мне до сих пор тяжело смириться с тем, что я убила этих людей. Судя по тому, что ты сидишь передо мной, тебе повезло больше, чем им, с усмешкой говорит он. Меня пытались убить 4 раза, а я ни разу ни на кого не напал. Хотя когда жнец ушёл и пока не появился новый, я встретил по меньшей мере пятерых участников, но старался держаться от них подальше. Кстати, все они тоже были одни. Он понижает голос, и мне приходится наклониться к нему чуть ближе, чтобы расслышать. Не нравится мне всё это. Уж больно странно ведут себя жницы, тебе не кажется? Просто киваю. Ещё, как кажется, подозреваю, что сбежавшие жницы как-то связаны с оппозицией, но делиться своими мыслями с кем-то было бы глупо. Чувствую, как в воздухе скапливается напряжение. Совсем скоро что-то должно произойти. "У тебя есть вода?" спрашивает Рассел. "А то я выпил все свои запасы сегодня утром, а прогулка по пустыне была не из лёгких". Достаю бутылку из рюкзака и передаю парню. Там осталось чуть меньше половины, но я надеюсь, что скоро всё это закончится и мы выберемся отсюда, а значит, можно не экономить. Он осушает ёмкость почти до конца, но потом вспохватывается и возвращает мне воду. Тут же допиваю остатки. Подумав, достаю два оставшихся яблока, одно из которых передаю парню. Он с благодарностью кивает мне. Неожиданно один из жнецов подходит к нам и бесцеремонно забирает оба наших рюкзака. Мы удивлённо переглядываемся. Ну и ладно, мне не жалко, ничего ценного там всё равно нет. Вот только оба ножа остались именно там. Мысленно ругаю себя за глупость. Теперь я осталась без оружия, которое могло бы пригодиться. Мы молча съедаем последнюю оставшуюся еду. Я при этом наблюдаю за жнецами, которые просто стоят, собравшись в круг. Но больше меня этим не обманешь. Я уверена, что прямо сейчас они что-то обсуждают. Какое-то время ничего не происходит. Рассол засыпает, а я не могу расслабиться. Тревожные мысли одолевают меня. Проходит около суток, может, больше. Успеваю поспать, подумать, послушать болтовню Рассола. За это время в комнате собирается дюжина добровольцев. Среди них всего две девушки я и Темми, и 20 жнецов. Джош здесь нет. Я надеюсь, что он жив и доберётся чуть позже. Вот тебе и преимущество над другими добровольцами. Что толку от того, что я оказалась в центральном круге первой? Всё равно нас согнали в одно место и вряд ли выпустят погулять. Нет, ничего плохого нам до сих пор не сделали. Один раз даже принесли воду и еду в контейнерах. Еу усмехнулась, когда увидела знакомую белую массу, какой нас кормили в полигоне. Во время еды я думала о том, как все эти добровольцы оказались здесь так скоро, ведь мы с моим провожатом значительно срезали путь, а последние 3 круга вообще пропустили, пройдя над ними. Скорее всего, те жнецы, которые привели их сюда, тоже не соблюдали правила и сократили дорогу. Но спросить мне об этом не у кого. Точнее, есть, ведь народу существенно прибавилось. Вот только вряд ли со мной кто-то будет откровенничать. С чего бы им это делать? Ведь сама же я ничего не рассказала Расселу. А он вроде настроен дружили убна. Разминаю мышцы, затекшие от долгого сидения в одной позе, и напряженно поглядываю на дверь. Слишком много времени прошло. Мой жнец уже в любом случае должен был добраться сюда. Если его до сих пор нет, значит, случилось что-то серьезное. Неизвестность сжирает меня изнутри. Мне нужна хоть какая-то информация. Но без маски связаться с ним у меня нет ни единой возможности. Больше не могу ждать, надо попробовать действовать. Да, аж нет, просил меня дождаться его, но я больше не в силах сидеть на одном месте». Делаю несколько глубоких вдохов для храбрости, решительно поднимаюсь с кресла и иду к центру помещения, туда, где собрались жнецы. Те добровольцы, которые не спят, провожают меня любопытными взглядами. Конечно, ничего было ожидать, что мои действия останутся незамеченными. Жнецы все как один поворачиваются в мою сторону, едва не сбиваюсь с шага, но быстро беру себя в руки. Сейчас всё зависит только от меня. Мне надо в туалет, говорю стоящему ко мне ближе всего жницу, а затем приподняв брови, добавляю: очень надо. Он кивает, на долю секунды поворачивает голову по направлению к тому жницу, с которым я пришла сюда, а затем разворачивается ко мне, кивает в сторону выхода и идёт к двери. Следую за ним. Мы оказываемся на уже знакомой лестнице и спускаемся на второй этаж. Это помещение вообще не похоже ни на первый, ни на третий этажи. Оно представляет на длинным коридором с множеством дверей. Жнец ведёт меня к самой последней, открывает её и приглашающе взмахивает рукой. Заглядываю внутрь и вижу небольшое помещение с унитазом, раковиной и узкой душевой в углу. Кому вообще могло прийти в голову установить тут душ? Но я смотрю не на это. Здесь есть окно. С трудом сдерживаю победную улыбку. У меня есть шанс сбежать. Да, это опасно, но я должна рискнуть. Я не смогу победить, если буду продолжать сидеть здесь. А раз мой жнец куда-то пропал, то помощи ждать не откуда. Сейчас я могу рассчитывать только на себя. Судя по слабому свету, проникающему с улицы, рассвет совсем скоро, а значит мы просидели здесь больше суток. Спасибо, что проводил. говорю жнецу, мысленно моля уйти, но он остаётся на месте. Дальше я сама справлюсь, дорогу обратно как-нибудь найду. Он складывает руки на груди, всем своим видом давая понять, что не сдвинется с места. С трудом удерживаюсь от того, чтобы не начать сыпать проклятиями. Моя задержка выглядит несколько подозрительно, поэтому я захожу внутрь и закрываю за собой дверь, оставляя сопровождающего в коридоре. Было бы намного проще, если бы мне на самом деле не нужно было в туалет. Эти полминуты могут сыграть существенную роль в задуманном, но терпеть я больше не в силах. Через 30 секунд уже стою у окна. Оно узкое, но я смогу протиснуться, я уверена. Проблема в другом высота. Второй этаж это не катастрофично высоко, но всё равно до земли прилично Повезло ещё, что у здания слегка наклонные, а не отвесные стены. К тому же строение покосилось именно так, как мне сейчас надо, делая стену ещё более наклонной. Ещё секунд 10 раздумываю, как прыгать. Если я вылезу из окна ногами вперёд, то при неудачном приземлении рискую повредить ногу или сразу две, а без ног я просто не смогу никуда убежать. Но с другой стороны, если я вылезу вперёд головой, то рискую сломать шею. На этом мой побег и закончится. Как, впрочем, и жизнь. По-моему, выбор очевиден. Оглядываюсь на дверь, как можно бесшумнее пошире распахиваю окно, подтягиваюсь, сажусь на узкий подоконник и высовываю ноги наружу. Берусь за верхнюю часть рамы, а затем раскачиваюсь и оказываюсь полностью за окном, повисая в неудобной позе. Почти сразу разжимаю руки и мгновенно скольжу вниз по стене. Полёт длится не больше пары секунд, а я уже на земле. Стискиваю зубы, чтобы не вскрикнуть от боли. Левая лодыжка вспыхивает болью, от этого слёзы непроизвольно катятся из глаз, но я держусь из последних сил, чтобы не сорваться на крик. В лучшем случае у меня есть ещё несколько минут перед тем, как меня схватят. Выпрямляюсь и оглядываюсь по сторонам. Мы заходили в здание с другой стороны, а это значит, что мне надо бежать прямо. Центр круга где-то там. Солнце показывается над стеной, делая видимость намного лучше. Это мне на руку, ведь в темноте по здешним дорогам лучше не ходить, но и мои враги теперь могут легко заметить движущуюся цель. Хотя темнота не является для них особой преградой. Наступать на ногу больно, но терпимо. Надо постараться убраться как можно дальше, не повредив конечности ещё сильнее. Прихрамывая и кусая губы от неприятных ощущений, удаляюсь от здания на пару-тройку десятков метров. Надо скрыться за соседними домами, чтобы меня не увидели из окна. Хотя, конечно, глупости это всё, вполне очевидно, куда я отправляюсь. Стараюсь двигаться как можно быстрее, сохраняя при этом осторожность, но это априори невозможно. В пару раз чуть не падаю на неровные дороги, но пусть и медленно удаляюсь от здания конуса всё дальше. Погони пока не видно, а это даёт небольшую надежду на успех. Огибаю очередное строение и нос к носу сталкиваюсь с жнецом.